Глава восемнадцатая «Ты отправишь меня в дуат?» Сет неторопливо обматывает ладонь Анубиса и даже останавливается с удивлением, смотрит. «Одолжен?» Возвращается к неторопливому занятию. Ладонь разодрана в мясо, и не будь Анубис Богом с быстрым заживлением, то вполне мог бы лишиться руки. Сначала было больно, когда он сорвался с той скалы и, кажется, руку еще и сломал. Но перелом, если это был он, быстро зажил, а боль утихла. Особенно после того, как Сет посыпал на рану какой-то порошок. Сет невозмутим, как пустыня вокруг них, нетороплив, как перемещающиеся барханы песка. Сет и Анубис сидят у небольшого костра в тени черных скал и не торопятся возвращаться в поселение Туарегов. Их ждут завтра. Анубис хмуро поглядывает то на Сета, то на руку, которая еще ноет. «Подумал, ты можешь отправить меня в дуат». Они ушли в пустыню, потому что Анубису в очередной раз стало сложно контролировать силу. Дикую, стихийную, пахнущую мертвецами и густыми запахами бальзамирования. «От меня одни проблемы», — тихо заканчивает Анубис. «Я бы хотел быть как Амон. С ним всем хорошо, он светит, все его принимают. От него нет проблем, его не считают странным. Кто считает тебя странным?» «Исида». — Нехотя признает Анубис, — она говорила об этом Осирису, когда я не должен был слышать. Она не упрекала и не имела в виду ничего дурного, но они ведь отправляют меня сюда, потому что не знают, что со мной делать. Сет заканчивает с рукой и хмыкает, отпуская ее. — Поверь, со мной тоже много проблем. Думаешь, Осирис рад такому брату, но он послал тебя сюда, потому что моя сила тоже стихийная. «Я могу научить, а может, Осирис послал тебя сюда, чтобы ты не стал таким, как он?» Анубис удивленно приподнимает брови. «Он пока не может этого понять. Твоя рука заживет через день-другой, и я не буду просить тебя быть осторожнее, потому что как иначе ты узнаешь жизнь?» Анубис пробует пошевелить пальцами. Они уже начинают сгибаться. Анубис сидел на лавке в парке, вытянув ноги, рассматривал носки ботинок и налипшие на них мокрые листья. Сегодня хотя бы не очень дождливо, иначе было бы то, еще удовольствие скакать весь день вдоль дороги мертвецов, пытаясь не вымокнуть до нитки. Гор подошел и молча протянул картонный стаканчик с кофе. Скептически осмотрел лавку, убеждая, что она не мокрая, и уселся, плотнее запахнув пальто. Анубис с интересом снял крышечку, убеждаясь, что брат принёс именно кофе, пахнущий миндалём и ванилью. У самого Гора наверняка был чай, он перешёл на него ещё стаканчик назад. — Ты им питаешься? — Кофе, — спросил Гор. — Как можно столько его пить? Анубис смаковал вкус, оказавшийся очень мягким, и откинулся на спинку лавки. — У разных богов разные тела, Ахару. У моего быстрый обмен веществ. Выпил кофе, и всё, можно снова... Ага, и поесть... Что плохого в еде? Вы с Омоном нашли друг друга, он готовит, ты ешь. Омона успокаивает готовка, как меня, дороги, а ты? Что успокаивает тебя, Хару? Ну? Гор запнулся, то ли не зная, стоит ли озвучивать, то ли задумавшись над вопросом. Небо, простор, стремление. Он поболтал чаем в стаканчике и хмыкнул. Точно знаю, что меня совершенно не успокаивают мертвецы и их дороги. Они оба встали еще затемно. Ну, то есть как? без полночи проворочился, но так и не смог толком уснуть, поэтому успел дочитать книгу и посмотреть пару серий сериала, когда на кухню выполз Гор. Жаворонком он не оказался. Видимо, у соколов свои биоритмы. Потому что Гор не то, чтобы ненавидел весь мир по утрам, как Сет, но и не был готов к активной деятельности, как ОМОН. Его влажные после душа волосы казались тёмными, почти как у самого Анубиса. В желтоватом электрическом свете и тишине кухня застыла во времени. Стрелки часов ничего не значили. Гор молча съел йогурт и посмотрел на брата. «На мотоцикле или такси возьмём?» «Такси. Буду готов через пять минут». Анубис не испытывал уверенности, что сам соберется так быстро. Он снял наушники и оставил их на столе. Хотел написать записку, но потом вспомнил, что все и так в курсе, куда они отправятся. Об этом говорили вчера, после встречи с отстеками. «В бар сегодня не нужно». Джилл запретила появляться, сказав «долечиться». «да Анубис не стал объяснять, что он вовсе не болел до этого, а немножко «умер». или что вместо отдыха придется весь день пытаться понять, как далеко простирается дорога мертвецов. Но ничего себе! Гор замер, когда они подошли к площадке, а потом и выругался. Анубис хмыкнул и встал рядом, сунув руки в карманы. Определенно, своими разными глазами Гор видел больше, чем все потоптавшиеся тут боги вместе взятые. — Это призраки? — — Ты мне расскажи, — отозвался Анубис, — я их не вижу, другие боги тоже, я чую дорогу, которую они прокладывают. Гор, не отрываясь, смотрел перед собой. В сероватом свете на рождающегося дня Анубис видел площадку, абсолютно пустую, покосившуюся и проржавевшую. — Я вижу мертвецов, — тихо сказал Гор, — их сотни, тысячи, они появляются из воздуха и идут вперед. «Что ж, нам надо проследить, где и куда они идут». Гор повернулся к брату, он казался ошеломленным. «И это вот вы хотите остановить? Вот этот поток? Давай за работу». Анубис не видел призраков, он ощущал их дорогу, как нечто тянущее вперед». Лихо пересекал ее, чтобы не сбиваться с границы, видел, как гор каждый раз вздрагивал, как будто хотел остановить Анубиса. Сам он держался в стороне, но направлял, рассказывая, где видят мертвецов и куда они идут. Анубис и сам предпочитал, чтобы гор на дорогу не заходил в виде мертвецов, он мог иначе их ощущать. Анубис тоже не оставался слишком долго, помнил, как из носа хлынула кровь. В этот раз подобного тоже не удалось избежать. Уже после обеда, который провели в маленькой кафешке где-то в центре города, Гор испуганно посмотрел на Анубиса, и тот одновременно с этим ощутил на губах неприятный вкус крови. «Проклятье! Нужен перерыв! Принесешь кофе?» На этот раз Анубис подготовился и запасся салфетками, так что пялился на хмурое небо сквозь ветви парковых деревьев, ожидая, когда кровь прекратится. Никаких неприятных ощущений не было, ну, хоть бы голова закружилась, хотя так даже хуже. Оно бессовершенно не представлял, когда наступит момент слишком. Многие листья на дереве свернулись и потемнели, лавка тоже выглядела потускневшей, с облупившейся краской. Вдоль дороги мертвецов все было не настолько плохо, как на площадке, но первые признаки разрушения проявлялись то там, то здесь». Энергия утекала из мира ненасытным призраком, пока по каплям, но и мертвецы не останавливались. За весь день у Анубиса не возникло ни малейшей идеи, что потом с этим всем делать. В шелесте последних осенних листьев, в смехе из кофеин через улицу, в отголосках музыки из магазина во всем слышались голоса мертвецов, точнее их шепоты, но стоило вслушаться, и они исчезали. Оно лучше многих понимал, о чем говорила Мика, каждое царство мертвецов по-своему связано с Богом Смерти. Гадес создал подземный мир, тот был его продолжением и местом, где сходились воедино фиолетовые искры, Гадес — врата, точка отсчета и окончания, которой не так легко подобраться. Анубис — не врата, а только проводник. Мертвецы скользили сквозь него, он даже не замечал и не обращал внимания. Дуат не был продолжением Анубиса, скорее верным псом, который мог скрыть и защитить принца, когда потребовалось, не дать воспользоваться ключом, потому что нет и врат. Бесконечный переход. Анубис спрашивал у Осириса, как появился Дуат, но тот не отвечал. не говорил, что создал его, но и не отрицал, и все же, все же Анубис указал, и что связь Осириса с Дуатом не была такой, как у Гадеса с подземным миром. Дуат — это не место, это состояние, дорога, бесконечный путь. Анубис не знал, он стал таким с его появлением или был всегда, а если после него, то почему изменился именно из-за принца, а не из-за Осириса? Нефтида как-то сказала, что Дуат создали люди. Загробная жизнь для египтян была настолько неотъемлемой частью жизни, они не представляли себя без нее, их вера создала Дуат. Анубис не знал, верить ли. Нефтида любила обсуждать это с ОМОНом. Долгие споры о том, возникли боги вместе с людьми или, благодаря последним, как ответ на ее жажду существ, которые обладают силой. «Почему именно Ацтеки?» — негромко спросил Гор, крутя в руках стаканчик. «Ну, Гадес постоянно с кем-то до него не добраться...» «Ключ не сработал с Дуатом. Тогда пошли к Мике, которая тоже была в Лондоне, и все получилось. Почему?» «Скорее всего, чтобы воспользоваться ключом, нужно находиться рядом с Богом Смерти. Другие не в Лондоне». Гор передернул плечами едва заметно, но Аннобис заметил, ему и самому не слишком нравились чужие мертвецы. «Они разрушают», — сказал Гор, — «поэтому вы, боги смерти, ощущаете их, быстрее всех с ними резонируете». Помнишь площадку? Такое будет с миром. Сначала на дороге, потом начнет расширяться. Призраки не контролируют это, они забирают энергию. Обычно их мало, и это не так заметно, но тут много, очень много. Как думаешь, сколько пройдет времени, пока это не станет очевидным? Не знаю. Дни, может, недели. Призраки уже начинают расползаться. Значит, стоит поспешить. Давай хотя бы допьем. Многие гудели от бесконечной ходьбы, и Анубису хотелось чего угодно, но не продолжать топтаться вдоль дороги, которую он даже не может увидеть. В конце концов, если сегодня они так устанут, что не смогут встать, вряд ли кому-то будет лучше. Стемнело. Зажглись фонари, но еще не было поздно. Можно потратить час или два, вроде как раз в направлении дороги есть станция метро. Под лавкой в ногу что-то ткнулось, и Анубис чуть не подпрыгнул от неожиданности, но не успел даже задуматься, как показался один из псов Сета и виновато завилял хвостом. — А ты здесь откуда? — проворчал Анубис. — Решил составить нам компанию? Совсем от рук отбились. Собаки походили на небольших борзых, поджарые, тонконогие, с острыми мордами и большими ушами. Темная шерсть и тонкий хвост, который Нефтида называла крысиным. Они обычно не отходили от Сета, но это и он мог послать пса проверить, как там Аннубис с гором. «Ладно, забирайся». Псы почти не издавали звуков, но хвост заметался радостно, а собака запрыгнула на лавку. Она немного дрожала от холода, и Аннубис расстегнул куртку, чтобы пес туда залез. Ему самому после возвращения вечно было то слишком жарко, то очень холодно. Сегодня, наконец-то, нормально. Но он не был против поделиться теплом. «Они тебя любят», — хмыкнул Гор. «Псы!» «Ждали рядом с телом, пока ты не вернулся. Сет нашел их в пустыне?» «Ага, очень давно. Они признали Сета вожаком. Он для них силы и авторитет. А я, ну, кажется, они считают меня одним из стаи, очень странным псом». Собака устроилась совершенно неудобно, но Аннубис не протестовал. Ему нравилось тепло её тельца. Неловко потянувшись, Анубис выбросил пустой стаканчик из-под кофе в мусорку и спустился на лавке пониже, снова рассматривая черточки веток, теперь уже подсвеченные фонарями. «Может, тебе татуировку сделать, а то ты какой-то скучный, воробушек, угомонись!» Он усмехнулся и опустил голову, рассматривая улицу за парковыми воротами и снующие машины. лениво думая о том, что стоит вернуться к делу. Интересно, как пёс будет реагировать на призраков? Мысли текли медленно, лениво, пока Анубис не заметил девушку. Она стояла перед дорогой в громоздкой куртке и с короткой стрижкой спиной к ним. Чем-то неуловимо похожая на Луизу, но точно не она. Девушка слегка покачивалась, явно не в себе. Что это с ней? Анубис выпрямился, пёс с ворчанием выскользнул из куртки на лавку. Призраки же могут попытаться завладеть чужим телом. Инпу, досмотри. Да Девушка решительно шагнула вперёд прямо на проезжую часть, не замечая несущихся машин, лишь чудом под них не попадая. Подскочив, он метнулся к ней. Их всего-то разделяла парковая дорожка до ворота. Он преодолел расстояние за секунды, протянул руку, чтобы схватить незнакомку за плечо и вытянуть в безопасное место. Рука схватила воздух. с недоумением аннубис уставился на пустое место перед собой вздрогнул от резких гудков отставшего ярким света фар одна из машин обогнула его буквально в последний момент пронеслась впереди почти задевая так что аннубис ощутил что ветровое стекло скользнуло в паре сантиметров от него крепкие руки утянули растерявшегося аннубиса обратно к воротам парка «Инпу, совсем сдурел ты на кой хрен под машину полез «Там девушка была», — ответил Анубис. Он постепенно начинал понимать, что произошло. «Я думал, не было там никого. Уж поверь, я своими глазами вижу и людей, и призраков, и бездна знает, что еще. Не было там никого. Ты выскочил на дорогу, а потом остановился, чтобы подождать, когда кто-нибудь на тебя наедет». Гор казался то ли действительно разозлившимся, то ли испуганным. «Извини», — пробормотал Анубис. Его снова начало знобить, и он застегнул куртку под горло, старательно, несмотря на брата. «Ты опять что-то увидел, куда спокойнее», — сказал Гор. «Так и думаешь, это последствия долгой смерти? А что еще? Все другие варианты снова делали из Анубиса проблему, а он этого не хотел, только не сейчас». Поэтому посмотрел прямо на Гору. Не говори никому. Серьезно, молчать, что ты снова чуть не умер, не драматизируй. Тут не такая скорость, а мое быстрое заживление никуда не исчезло. Ничего бы мне не было, это правда. Хару, пожалуйста, не говори никому. Гору отвел глаза, и Анубис не знал, считать ли это молчаливым согласием или Гору тоже присуще их фамильное упрямство, и он решил не возражать, но сделает по-своему. Хару. «Ты хотя бы спал с тех пор, как вернулся?» «Почти. У тебя телефон?» Ругнувшись, Анубис полез в карман за мобильником, который тихонько звонил уже вторым сообщением. «Это Луиза. Хм. Просит приехать, и желательно не одному, но не с этом Анубис поднял глаза вопросительно, и Гор кивнул. «Поехали». Место Анубис знал прекрасно. Он сам его показал Луизе, кажется, вечность назад. Она пришла в восторг от маленького душного клуба, где собирались исключительно неформальные личности Лондона. Вместо неона и басов тут звучала шипящая музыка, и свет был исключительно желтоватым. Вместо крафтового пива подавали коктейли с замысловатыми названиями вроде «Укус вампира». Пса пришлось отослать еще перед такси, он растворился тенью. Хотя в подобном месте вряд ли кто-то обратил бы на него внимание. Скорее привлекал гор. Приличный осенний мальчик в слишком аккуратном пальто и с волосами цвета пожухлые листвы, которые вряд ли знали хоть одну краску за все тысячу лет. Луиза нашлась довольно быстро, и не одна. «Я не знала, куда еще его вести сказала она, вместо приветствия, поднимаясь из-за столика. А тут никто не обращает внимания, когда он говорит о том, что Бог и может нести смерть. Танатос был в стельку пьян. Он молчал и на пришедших не обращал внимания. «Анубис не зря работал в баре и мог определить, что еще немного, и Танатас точно вырубится. И что с ним тогда делать?» «Здесь же не подают ничего для богов», — поразился Гор. «Как он умудрился?» Луиза виновата опустила глаза. «Он ко мне пришел, но у меня была пара бутылок. Он взял их и предложил пойти гулять. У него еще и своя оказалась припасена». Он рассказывал, как любил Гекату, как плохо, что она умерла. Порывался пойти к Сету, так что я решила лучше привезти его сюда. «Прекрасно», — пробормотал Анубис. «Позвони Гипносу, пусть разбирается с братом». Не отвечает. «И что ты предлагаешь? Боюсь, у нас нет выбора. Помогите отвезти его к Сету. Отправим через врата обратно в подземный мир». План Анубису не нравился, но придумывать что-то лучшее не было ни сил, ни желания. «Вызывай такси». Анубис огляделся, потому что Гор уже успел исчезнуть. Он оказался прижат к стене какой-то девицей с разноцветными волосами. Короткая черная юбка и белье, едва прикрытое сеткой, которую с трудом можно назвать кофтой. Гор смотрел на нее ошарашенно и явно пытался сосредоточиться на лице, а не на груди. Девица улыбалась губами в черной помаде. «Так как насчет того, чтобы я тебе тут все показала, сладкий?» Анубис бесцеремонно дернул брата за локоть. «Ты пришел на сиськи смотреть или мне помогать, потом будешь пялиться». «И это мой старший брат». Гор закатил глаза, но на девицу пялиться перестал с тоской, смотря на пьяного Танатоса. У Анубиса происходящее тоже не вызывало особого восторга, но он заметил, что Луиза не выглядела такой потерянной, как прежде». Представляешь, она попробовала забирать силу у людей, которые на пороге смерти, и получилось, это питает Луизу, а люди блаженно умирают в хосписе. Омон рассеянно кивнул, не то чтобы он не радовался успехам Луизы, но она казалась от него очень далекой. Он ощущал ее присутствие пару раз в квартире, но с Омоном она не говорила. Он сидел в гостиной, оглаживая пальцами узор на покрывале. Это движение стало уже привычным, точкой отсчета в пространстве. Гор и Анубис вытолкали Танатаса во врата в подземный мир, с ним ушла и Луиза. Амон уже слышал голос гора издалека, наверное, из кухни, где он рассказывал что-то Сету, может, о Танатасе, может, о чем-то еще. Анубис остался в гостиной. Судя по звукам, которые уловил Амон, тот то уселся на диван и закинул ноги на один из стеклянных столиков нефтиды. Она, конечно же, ругалась по этому поводу, но потом находила следы собачьих лапок, там же и начинала ругаться уже на псов. Те прятались под диванами и не вылезали, пока не приходил сад. Собак Амон почти не ощущал и не слышал. Они не были настоящими животными, так что умели передвигаться, как тени. и были слишком маленькими и слабыми, чтобы их можно было ощутить. С тех пор, как он лишился зрения, Амон стал гораздо острее чувствовать силы богов, или и раньше так было, но не обращал внимания. Аннубис уже успел рассказать краткую версию того, как они прошлись по дороге мертвецов, а потом тащили пьяного Танатоса. Теперь Аннубис молчал, и Амона раздражало, что он не может увидеть, что же тот делает, смотрит в потолок задумчиво, Гладит появившегося пса, по лёгким шорохам почти невозможно определить. Пальцы Амона сжали покрывало, а потом он вздохнул, пытаясь не слушать или угадывать, а ощутить. «Ты устал?» — «Устал», — подтвердил Анубис. И это звучало... Амон слишком давно знал Анубиса и мог понять, что тот подразумевает. «Устал не сегодня. Вообще». Амон в последнее время в меня то тычут кинжалами, то убивают тело, и я не могу вернуться. А когда возвращаюсь, оказывается, что Сет убил Гекату, и ему опять грозит какое-то наказание. Завтра я встречаюсь с Зевсом». «Хорошо. А мы наверняка пойдем дальше по дороге, которая расползается и ничем хорошим не грозит. Остальные боги ищут Тиамат и Ключ». «Это Тиамат. Они не найдут ее, если она сама не захочет». Анубис молчал, и Амон почувствовал на себе его внимательный взгляд. «Амон, не вздумай к ней идти. Я не настолько отчаялся, и понятия не имею, где ее найти. И вдруг ты все-таки захочешь рассказать о своих галлюцинациях?» «Не нуди», сухо», — сухо ответил Анубис, — «они пройдут. От меня достаточно проблем в последнее время, еще одной не будет». Он зашебуршал так, что Амон не мог понять, что тот делает, хотя явно не уходил. Амон вздохнул. «Обычно ты вовсе не проблема, ты решение». «Тут есть еще пледы?» «Подожди, принесу». Амону хотелось сделать это самому — подняться, отпуская, наконец, покрывало, не запаниковать от того, что исчезли ориентиры, нащупать столик, вести по его гладкой поверхности, еще один стол, спинка дивана, шкаф, второй ящик. Это Амон помнил хорошо — нащупать сначала мягкое полотенце, потом один из пледов Нефтиды. Может, она и права, здесь он действительно успел привыкнуть к расположению комнат, мебели. Весь день в галерее он не очень понимал, зачем нужен, хотя Нефтида не отпускала его, задавая какие-то вопросы по отчетности и цифрам, так что ОМОН даже втянулся и начал с ней обсуждать, что такими темпами галерея приносит мало доходов. «Мне нравится заниматься картинами», — вздохнула Нефтида. «Это Сет понимает, как вести дела, но он сказал, что не будет вмешиваться в галерею. Финансы ведет сторонняя фирма». Сет говорит, галерея на самоокупаемость, и это главное. Хотя посмотрела бы я на него, если бы его клуб денег не приносил». Насколько ОМОН успел понять, Нефтиду это не очень волновало. После обеда пришел какой-то художник, от которого противно пахло ванилью, и они пошли обсуждать новые течения в искусстве, которые ОМОНа не интересовали. Ему не хватало современных соцсетей. Но если управлять смартфоном можно было голосом, то постить фоточки стало проблематичным или видеть у кого что происходит. Еще больше он боялся упустить что-то касательно тех, кто рядом. Амон добрался до дивана, где устроился Аннубис. Наверняка с мыслью просто поваляться, но, судя по дыханию, он уже крепко спал. Амон неловко накрыл Анубиса вторым пледом, наткнулся на что-то теплое и отдернул руку, не сразу поняв, что это один из псов Сета. Коснулся кончиками пальцев плеча Анубиса. Кажется, он свернулся и немного дрожал, как от холода. Омон споткнулся о столик, но вернулся на диван, вставил один наушник и снова включил аудиокнигу. Она успела дойти почти до конца, когда в гостиной послышались шаги. Омон выключил запись, не узнавая, кто это пришел. «Вы оба тут!» — голос гора звучал хрипловато, как у того, кто только проснулся. «Который час? Сколько Омон тут сидит? А где эби «С Персифоной. Придут завтра. Хорошо». Гор, кажется, топтался на месте, то ли не зная, как сказать, чего он хочет, то ли не решаясь. Анубис притащил его вчера, Амон путался во времени. Гор Хмуро сказал, что Анубис велел ему пока оставаться тут, на что Сет хмыкнул, а Нефтида заявила, что это верное решение. Анубис уже успел рассказать Амону, что Гору не очень хорошо, и не озвучил этого вслух, но Амон знал. Оно пытается решить проблему с умиранием брата. Наверняка из-за этого он каждый день уходил в дуат ненадолго. Но ничего не выходило и не менялось. «Я только лег, но мне снится эта бесконечная дорога с мертвецами», — буркнул Гор. «Здесь много диванов», — улыбнулся Амон.